очень бокупавиной. Елань Николаевна только вернулась из города от Морзаветской, прошла в свою нарядную светлую гостиную, присела у письменного столика, уставленного изящными безделушками. Из залы доносился угодливый голос Чугунова, управляющего имением, и дребезжащий старушчий смех. Купавина прислушалась. Господи, Николаевна, с шампушкой сих-то в дурачки играть. Это не вкусное наше дело. Пойдите сюда, буквально умать. Что прикажете ей в лампе, Николаевна? Садитесь. Покорничаю, благодарю. Сяду, сяду, сяду. Какие дела были у моего мужа с племянником Мурзовец? Не, с отцом его расчеты были какие-то Миропа Давыдна везде кричит, что мы ее племянника ограбили Строгая не дама с Миропа Давыдна А что ж им нужно от меня? Вам-то зачем беспокоиться? Головку-то свою труд знать Я-то при чем у вас? Даром, что ли, я жалование-то получаю? Для меня этот разговор очень неприятен Кончите с ними как-нибудь скорее. Миром прикажете? Я ведь не понимаю. Конечно, миром лучше всего. Слушай уж, да, а как же насчет денег, если понадобится? У меня наличных денег немного. Вот это жалко же. Вот это жалко. Такая вы знаменитая у нас барыня. Как вы себя в деньгах стесняете, даже удивитесь. Да где ж я их возьму? Вы помните, прихожите мне сколько вам угодно, столько у вас и будет. Так найдите мне денег в угол на улице. Да я и искать не стану. Мне ведь только ваше имечко золотое нужно. Имечко вам подписать, только труда вот и денежь. Что подписать? Я вас не понимаю. Я вам сейчас на деле объясню. Извольте стал бы пёрышко взять. А вот и бумажка, кстати, нашлась. О! Какая странная бумага. Чёрт, это же. Так и извольте тут внизу на бумажке и написать вдова полковника Евлампье. Никалавна. Ку Купавина. Вот. Ну вот и всё. Вот и деньги ж. Э, случится кому-нибудь платить. Так да вот тут вот на бумажке и напишем 500 руб. или 1000. Вот и готово. Понимаешь? Деньги. Что это вы делаете? Не затерянцы бы как ни будет. А, так уберите. Куда прикажете? Да куда хотите. Возьмите к себе в портфель. Как как вы изволили сказать? Мне к себе взять? Да. Ну что ж, вы сомневаетесь? Это да я это не сомневаюсь. Вы-то как же? А коли ваше такое расположение? Покорнейше вас благодарю. А за что вы меня благодарите? Помилуйте, награда какая. Какая награда? А доверие чего стоит. Ах, кто же это сделает у нас в губернии? Да не один человек. Чукунову в руки благ. А вы вот что, на, каша... Ну хорошо, хорошо. Только разочтитесь поскорее с Мурзаветским. И что, Мурзаветский мизинца вашего не стоит? А то плут. Ну плут. А ведь тоже чую твою. Вот они селиожет. Вот. А они даром не польются. Ну как я теперь всю ну, пасечку большую подмы сделаю? Это мне будет очень трудно и очень досадно. Постойте-ка. Кажется, кто-то ездил в зале. Гости там да, уже быть. Ну так я в конторе буду. Ой, зачем она в лесах? Здравствуйте! Давно вы из городу? Только приехали. А я вас на почте прождал, чтобы вам потрудиться заглянуть туда. А тут заставляете две версты крюку делать, заезжать к вам. Извините, я не ждала ни от кого писем. А не мешало бы полюбопытствовать. Разве есть? От друга от Василия Ивановича Берку дала два письма. Одно ко мне, другое к вам. Здравствуйте! Вы, вероятно, свое-то уж прочитали. Что же он пишет? Да вы свое-то не откладываете. Прочтите, не тревольтесь. Успею, успею. К чему торопиться-то, Михаила Борисович? Прочитайте, прочитайте. Приятную новость узнаете. Вот-то. Он сегодня или завтра приедет в усадьбу. Вот радость-то. Для кого? Для меня. Да и для всех, я думаю. Разве вы-то? Да уж не так, как и вы. Вы меня извините, Михаил Варисович, если я не побегу его встречать сзади, тверд. Бедный друг мой, чует ли его сердце, какое... Равна душия ожидает его здесь. Ну что ж мне делать-то? Где ж мне взять много царады? Уж сколько есть. Мы Это... зачем на в листаи? Речь о мы в городе ездили. 100 руб. денег съела. Кому? Мириться за звони. Что почём? Зачем? Что какой стачи? Навечно. По приказу он спокойно вам, можно. Да никакого приказа не было. И когда он не думал приказывать? Он терпеть не мог мурзавецкую называл её хадвойз. Как вас обманывает тогда? Ай-ай-ай. Вот вы сюда так не приди. К миру когда вы? Ну когда вы перестанете обижать эту почтенную женщину? Вот. Посмотрите. А? Что хотите со мной делать? А это подлог. Что? что вы, Михайло Борисович, ну, возможно, и это дело. Кто у неё эти штуки работает? Вы да перестаньте. Мне дико слушай. Пошёлчи. Я возьму это тебе сегодня надолго. Возьмите. Только, пожалуйста, не делайте никакого скандала. И не ссорьте меня, смиропый давидный. У меня с ней есть серьёзное дело. Никакого дела. Уверяю вас, я все ваши дела знаю. Да успокойтесь. Это дело до вас не касается. Я уж поручила в укол на Умычу кончить это дело миром, я уж и подписала. Ах, боже мой, не подписывайте вы ничего, не посоветовавшись со мной. Что вы подписали? Не бойтесь, что я подписала, там ничего не было. Как ничего? Так ничего, чистая бумага. Час от часу не легче. Да вы подписали бланк. Какой бланк? Век сей там где ничего-то нет, могут написать, что у год и взискать с вас 50 100.000. Какие страсти! А! Как вы дурно думаете о людях. А чугунок со слезами благодарил меня за доверие. Честно. Он плакал, говорю я вам. И рыкадил и плакал всё-таки почел бы телёнку глотать. Ну это глупо, глупо, глупо, Михаил Апорищ. Хмм, не хочу. А, да, не зёрк. Эх. Ах. Он. Ну-ну, да, да, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. Ну хорошо. Наставать-то ну, у нас обед. А? Э, <рискор> пожалуй. <рискор> Я только отдохну немного в десятке. Позволите. Ступайте. Еще обед не скоро. Гости уж тут они. Кто? Мурзовецкая. Ну да, да, Ой. да. Нет, извините. По два раза в день ее видеть для меня слишком много. Я пойду в сад. Она меня не заметит. Может тут пройти? Сделайте одолжение. Поступайте, как вам угодно. Мурзовецкая приехала не одна, а со своим племянником Аполлоном и Глафирой. Ну вот, и как тебе совсем двором опричь хором. Ты мне уж ты фразила. Не уж рада ли не рада о делать нечего. Принимать надо. Вот пристал Ахматов блессе. Вот замолчи, пожалуйста. Разве я что дурное я говорю? Ты всегда к ней приехать можешь. И принятие на должна тебя с честью, ты не баклуши бить, не лясы точить, за своим делом кровным. Вот пусть она послушает. Я в удовольствии. Ох, матушка, какое удовольствие. Это дело к Богу вопиет. Вот что я тебе скажу. Так объясните мне в чём оно? Не моё так мне и объяснять нечего. Вот он обижа Он тебе и расскажет. Клёмна, так догадаешься. Не дашь себя разорить, но ну, а зупрямишься. Так уж и в защищей своя рубашка ближе к телу. Деча, почём тебе прикажете? Что, за почтёвание? Я ведь от тебя к празднику в гости еду. У вас вот храмовой праздник неподалёку, а ты чая и не знаешь. А как не знать? На моём много гулянье бывает. А всё-таки от чая не откажешь. Да, пожалуй. И что тебя? Уши я уж давно уж глядит потолку. <свят> а вот эту девицу я к тебе из деревни погостить привезла. <свят> Очень вам загодна. Думала скучно одной-то. Анфузы-то немного натолкуешь. Вот, мол, ей птицу перепилиться. Все-таки есть с кем зубки почесать. Вы меня извините, я на одну минуту. Я только покажу Глафира Алексеевна ее комнату. Ну -ну -ну. Пойдемте. Когда Купавина вышла, Мурзовецкая обратилась к своему племяннику. Хороша усадьба-то. Магнифик! Вот, покоряй вдовье сердце. Твоя будет. Только не ударь тебя в грязь лицом. Что вы, мотопьяца? И ты-то, ох, разговариваешь-то ты смело. Верится тебе что-то плохо. Десять слов. Что такое? Какие десять слов? Я больше с женщинами никогда не говорю. Нет. Десять слов, и довольно mm -hmm. готово вот до сих пор мотаться. Ну, хоть бы не десять, а только бы уж... Нет, больше нельзя вазать, опасно, черт возьми. Ну, уж опасно. Порой домер в реки бросают, что за бред. А вот посмотрим. Тетя, разлейте чай. Я вот, я. А, вот, вот. Ну, пойдем, и я с тобой. А, терпеть не могу из лакейских рук телей делаю все с собой для самоварчика. А. А вы чаю не хотите? Ну, а чаю? Не жехохи за пряники, замедё мави, бавье занятие. Ну, как угодно. А, вы желали со мной о вашем деле поговорить. Жал, срас желал. Так обратитесь к Вукуалу Наумовичу. Я ему поручила это дело. Что, что такое Вукуал Наумович? Компринэйву подъятие, а вы, вы, это, это как хотите, это, это разница. Но я не могу говориться с вами. Я ничего не понимаю в этом деле. Что ты что делал? Что ты хуй делал? Что ты расчёты клюшки как клюшки? Что значит дела в сравнении с свечностью и чуть было не сказал солёного огурца ума. О, пардон, я сказал глупости. Подлейшая привычка говорить остроты. Ну, это в сторону. А что же вам угодно? Я вас не понимаю. А души низкие ищут денег, души возвышенные ищут блаженства, как сказал один полковой писарь. Какого же блаженства вы ищете? Я? О, э? О, э, ха! Эслофия, в своих описась это блаженство, да их слов понять. Значит, я и не узнаю? Жаль. <клышленный> Эй, невесные, отчатомные улыбки, разве это фигли, мигли, нежность и величество, прочее, прочее, всё это вздор. Позвольте с вами говорить откровенно. Что сделал с одеждой, не? Э, вы не увидите меня на коленях перед собой. Это от танде. Я горд. У-ху. Я очень рада. Да, но вылись мне вы должны. Скажите, пожалуйста, а я не знала. Проще никакого вот. Да, я думаю. Я горд повтореем. Я слышала. Да? Да. Да. Вручи <coughs> ну, выещь, в какой обстоятельств этот чёрт возьми. Э-э Я вам сказал, но вы всё равно не поймёте. Поехать им причиной я не служу. Довольно, старался, не оценили, но и довольно. Радового не вей благопоребрительного не приобрел. Если мой муж действительно был вам должен, вы получите. Ох, оставьте, Лесе. Вы мне надоели. Ох, мельпардома. Совсем о другом. Извольте, видите, мотан, ты старая девка. Она не понимает, не может понимать потребности молодого холостого офицера и притом скупа. Ну я же вам говорю, что вы получите. А его опять за свою, это скучно. Я иногда должен отказывать себе в самых необходимых удовольствиях. Ну, положим, вот положу табак. Мне тоже стыд допреждать, и мы же не его дворянин без табака. Ну, а что же вам угодно? А приза келькшон. О-о-о! Ну, сколько же вам? Это, конечно, взаймы. Ну, да, разумеется, но сколько? Да это как вам будет угодно, ань-пэ, весьма немного. Но, однако, все же не двух гривен. Ну, пять рублей. Да вон. Сется, сэта -се, се версия, -се. новая версия. Через 2 дня пароль даны. А уж меня извините, я пойду к даме. Версии, версии. Ров дня. Ну её. Своим характером нельзя. Попробую уже крамбам, пулевой занят. Ах, как бы только вырвать с ума там. Что ты это прячешь? А это, это я, это я на память так выбросил сувенирчик маленький. И везделушка. Матант, вы знаете, что мне нужно? Ну, мне нужна свобода. Дос, неправда. Нужна, Матант, нужна. Вот если вы меня, например, сегодня вечером Матант не отпустите, куда я тогда опять нагулянь я с да. пьяными мужиками путаться? Какие дети? Чего я там не видел? Вот ну, так куда же? Э, после, вы знаете, Матант. Нет, нет, говори сейчас. Сюда. Зачем? Со решительным ответом. Как за решительным? Да ты что, разве ты предложение сделал? Десять слов? <гас> Я без окивоков так и так говорю. Ву-ле-ву, она почти согласна. Велела приезжать сегодня вечером за решительным ответом. Нельзя же не быть. А не лжешь ты, Жеву-засю. Только вы ей не, не, ни слова. Она просила, чтобы это дело пока осталось антор-нудо. А что, если правда? Да ты понимаешь ли... Как это важно очень, для нас. Очень важно, Матал. Право мне что-то не верится. Уж больно хорошо. А, впрочем, Лукавый-то чего не делает. Верно, Матал, тана моя. Поезжай, поезжай. Только ты скорее от нее возвращайся. Я ведь ждать буду. Не усну, подумай. Ну, спасибо этому дому. Поедем к другому. Поехали. Прощайте, крали. уж не знаю, скоро ли попаду к тебе. Я сама к вам заеду. А я потом скоро буду у мадам Купавиной, я обязан быть. Ну и ладно. А ты его принимай хорошенько. Вот я и узнаю твоё расположение ко мне. Если ласково его принимать будешь, значит, меня любишь то ли ты его обидишь, значит, меня хотела обидеть. Ну, прощайте. Всего не переговорили. Купайны вышло проводить мужзаветских. Ожидая её в гостиной, глафира подбежала к её письменному столику и с жадным любопытством стала рассматривать лежащие на нём бумаги. Заслышав шаги хозяйки, Глафира торопливо вынула из кармана молитвенник и смиренно усела с в уголок, приняв вид человека, всецело погруженного в чтение. Наконец-то я залучила вас к себе. Ах, это вы. Я давно собиралась к вам. Сельская природа так располагает к благочестивым размышлениям. Яна здесь? Что вы у меня погостить подольше? Очень вам благодарна. Но боюсь, что вы со мной соскучитесь. Я плохая собеседница. Я люблю уединение. А я слышала, что в Петербурге вы жили весело. Ваша правда. Я тогда ещё не понимала жизни. Теперь я смотрю на вещи гораздо серьёзнее. Житейская суета не имеет для меня никакой цены. Как даже вы успели так изменить свой образ мыслей? Я молода ещё, конечно, но под руководством такой женщины, которую почти можно назвать святой, я в короткое время успела сделать многое для своей души. А а вы, кстати, приехали. Почему уже? Мне нужно посоветоваться. Аня с кем была? Вы мне не откажете. Рада служить вам всем, чем могу. Откройте мне свою душу. Уж, впрочем, нет. Мне нужно. Я догадываюсь. Вы женщина светская. Значит, легкомысленная. Вы влюблены? Он почти угадай. Мне жаль вас. А чего же? От того, что это грех. Небольшой, я думаю. Ну, а это судя по человеку, которого вы любите. Богат он или беден? Богат. Так большой грех. Но я его люблю не за богатство. Да он-то будет очень рад вашему богатству. А если б вы не навязывались своей любовью к богатому человеку, может быть, он женился бы на бедной девушке и осчастливил бы ее. А то, если богатые женщины хватаются за богатых, да что же нам-то, бедным девушкам, останется? Я ошиблась казавшим нам. Мне ничего не нужно. Я говорю вообще. А что же мне делать? Возьмите в гаст с собой. Разлюбите его. А если вы без любви жить не можете, так полюбите бедного человека. Греха будет меньше. Ох, его разлюбить легко. Стоит только выглядеть, что в него хорошенько. В кого? Разве вы его знаете? Конечно, знаю. Сомневаюсь. Вы мне важны, плохо се трите. Ваш секрет известен всем. Вы любите Оленеева. Вы ошибаетесь. Ошиваюсь? Вы говорите, что я ошибаюсь? Я да, уверяю вас, так вы любите Ни не его? Нет. С чего вам в голову пришло? Говорите правду. Я вас вымоляю, говорите правду. Да подумайте хорошенько. Ну, ну что мне в нём? Так и вините не меня. Извините меня. Да вольно играть комедию. Любите кого угодно и Сколько вам угодно. Ой, какую гнустою роль я играла перед вами. Ведь я представлена к вам шпионом. И вызываю эту роль с удовольствием. Зачем? Я думала, что вы моя соперница. Ах, так вы с удовольствием. А нет, зачем же? Но я хочу выйти за него замуж. Это моя единственная надежда, да. Единственная мечта. А, -а, а, что ж значит ваш костюм? Ваше поведение, ваши пробы костюм? Поведение? Прах поведения это маска. <связь> я буду с вами откровенна, только помоги, друзья. Дорогой зритель. Я действительно жила в Санкт-Петербурге. Очень весело. Моя сестра дала же нам поговорить с человеком очень важным. У вас вдруг состоялся громадный состояние. Нас окружали только люди богатые, адвокаты, банкиры, акционеры. Роскошные обеды, дома или в ресторане, но всегда в обществе. Опера, французский театр, а чаще всего ха -ха, буф, пикники, маскарады. Конечно, конечно, я знаю, такая жизнь несерьезна, но кто из них. Кадио, ты уж бешняя, копеишная, невыносима. Ах, если бы только знай, как невыносима. А что же заставило вас уехать из Петербурга? Не знаю. Не знаю, что сделалось. Что произошло совершенно неожиданно. Сестра чем-то плакала, стали всё продавать. Меня отправили к меропе довыдовне, а сами исчезли куда-то. Реть. Я не знаю. Не знаю куда. Кажется, за границу. Конечно. Я сама виновата. Мне надо было там, за Ведешинеха. Это было очень легко. А я завертелась, закружилась, как глупая девчонка. Я тебе этого никогда не прощу. А зачем вы всегда ходите в чёрном? В чём же мне ходить? К старых полинялых обносках давно вышедших из моды. Нет, грубая черная одежда, по крайней мере, оригинальна и обращается на себя внимательно. К тому же улыбнуться кому-нибудь или... А? Мелый, окинутый глазами, гораздо эффектнее. Из-под черного платка, чем из-под старомодной шляпки. Ну, я удивляюсь, как Миропа Давыдовна не найдет вам приличной партии. Она такая мастерица, пристраивать своих родных. Нет, для меня она ничего не сделает. У ней во всем расчет. Она ловкая женщина. Она может выдать замуж за богатого, если захочет. Но только с тем, чтобы потом все взять в свои руки и пользоваться всем, чем можно. Мы с ней видим друг друга насквозь. Она хорошо знает, что есть ли я, вырвусь от её замужь. Так только меня она и видела. Брём. Я ей очень благодарна. За что же? Она выучилась от неё многому полезному. У многонта того, что бедной девушке необходимо знать в жизни, а именно научилась хитрить. Научилась не говорить да рам ни одного слова. Не ведь ты да, когда чем-нибудь добиваешься, а просто наглости, которая у холжей идёт за откровенностью и простоту. Жертву я нашла. Угоняю единстве мельчеляяк такдорум я могу жить, как мне хачет. Как я привыкла. А я стала себе не вра, а? Евоган, тебе не казалось, да? И что вы выйти за Луняева? Я готова на все дозволенные и даже недозволенные средства. Простите, я кажусь очень откровенно. Свали. Нет, нет, я я очень хорошо понимаю ваше положение. Ах, если вы, мне ваша энергия, а мне ваши деньги, поможешь мне, я с радостью. Ты меня видишь девушкой и женщиной, что из меня выйдет. Все, что от меня зависит, я с радостью. И я хоть посмотрю на замужнюю женщину, которая имеет свою волю, А я и затем мужем жила под строгой опекой. Да должно быть, и опять тоже будь. В созоврачной мысли. Я сужу по тому письму, которое мне написал мой возлюбленный. Вот, об этом-то я и хотела поговорить с тобой. Так расскажи, что за дела у вас. Года три тому назад, когда еще мой муж был жив, приезжал сюда на лето наш сосед и... Беркутов. Ах, ну и что? Ну и? Ну, не суди меня строго. Моему мужу было 65 лет. А Беркутов мне понравился. Впрочем, я вела себя очень осторожно, и он ни в чем не мог заметить моего особенного расположения. Может быть, заметил? Не знаю, может быть. Только он пробыл здесь недолго и уехал обратно в Петербург. Так с тех пор я его и не видала. Но он в каждом письме кланяет его, присылает мне поклоны и разные комплименты. Ох, как невинно. Очень невинно. А всё-таки я попала. Как-то месяца 3 тому назад пристал ко мне Лыняев. Напишите, да напишите Берку, того, что он приехал на лето в Усадьбу. Он написала, вам не откажет. И ты написала. Написала. Здор какой-то. Уж и не помню, что. Какая глупость непростительная. Я тебе от получила? Хм, в том-то и дело, что получила. Во-первых, всё письмо написано деловым, канцелярским слогом. Во-вторых, смысл его такой: мне наслаждаться природой некогда. У меня важные денежные дела. Ну, если вы хотите, я приеду. Прошу вас не делать никаких перемен в имени. Не доверять никому, управление и не продавать ничего, особенно лесу. Серьёзный человек и должен всё очень умный. Э, согласна. Но кто ему дал право учить меня? Что я малолетняя, что ли? Это даже оскорбительно. И я не отвечала. И признаюсь, довольно-таки охладила к нему. А вот там приедет сегодня или завтра. И я посмотрю, как он себя поведёт. А если я замечу, что он имеет на меня какие-нибудь виды, я полюбизничаю с ним, посмеюсь над ним и отпущу в Петербург ни с чем. Ах, план хорош. Надо только выполнить его. Постараюсь. Мне страшно за мою свободу. Вот, вот письмо от него, а я еще не читала. Видишь, как я равнодушна к нему. Мне привез его Лыняев. Лыняев? Он уже был у тебя? Значит, я его увижу не скоро. Боже мой, ему везде совсем не увижу. Пригласи его. Да его и приглашать нечего. Он здесь, в саду. Он спрятался от Миропа Давыдовича. Сейчас явится сюда к обеду. <сосе> Ты прекрасна. У меня просьба к тебе. Дай мне надеть что-нибудь поприличнее. Все это так гадко на мне. Бежим. Изволь, Изволь, вот тебе ключ от гардероба. Выбирай, что хочешь. Мерси, я сейчас. Я в одну минуту. Едва Глафира убежала переодеваться, Купавина распечатала письмо Беркутова. Посмотрим, что это за послание. Исполняю ваше приказание, сбираюсь Вот, знаете, по А. Но с той самой минуты, как я решился ехать, я уже испытываю мучительное чувство нетерпения. Мне а видно что меня повезет паровоз, придуманный англичанами для перевозки тяжелых грузов. Мне нужны крылья. Резовые крылья Амура. Ха! Какая пошлость! Хе-хе! Что дальше, то лучше. Но что это с ним сделалось? Неужели он думает, что я поверю всем этим глупостям? Но да ничего. Надо оставить его в этом заблуждении. Тем вернее он попадет. Я все нашла. И шелковые чулки... И пошмоти, и посмотри-ка, как мне все в порог. Ведь жаль такую ножку обувать в какие-то лапки. Ой, чудо, как ты вела! Уж разве он каменный? А то как бы кажется, тетя, прикажите обедать подавать. А, вот и Михаила Борисовича идет. Подождите, подождите меня, я сейчас. Ну, либо пан, либо пропал.